Эпилог Кутаясь в теплую шаль, я стояла на балконе спальни, дышала свежим воздухом и любовалась закатом. Настроение было странное. С одной стороны, мы с Эрном и Оскаром, который с разрешения Его Величества стал моим учителем, почти придумали, как открыть портал к бабушке, чтобы вернуть домой Ритку, с другой — Возвращать ее пока было нельзя, потому что бабник-принц еще не наигрался. Официально же эта отсрочка выглядела как приглашение на осенний бал во дворец, отказаться от которого означало оскорбить всю королевскую семью и особенно его высочество, ведь открыточки с нашими именами он доставил лично. «Сам крон-принц, угу». А все ради того, чтобы лишний раз увидеться с Маргаритой. Сволочь блондинистая, охотник недобитый, ловилась недолюбленный во все места. Ну вот зачем ему сестра моя сдалась? Меня заполучить не смог, так решил на ней отыграться. Одно радовало. Из-за повышенного внимания на Таниэле, Крити свин Элигрин к ней не совался. Хотя, может, его просто припугнул кто-то из друзей Леонардо. Ив, например. Из ворона он все больше превращался в коршуна, готового накинуться на любого, кто заявит свои права на мою сестру. Удивительно, что крон принца на дуэль до сих пор не вызвал. Женишок. Маргарита к ухаживаниям обоих мужчин относилась потребительски. Пользовалась их расположением – но ничего взамен не обещала. Принц Ренедари приглашал ее на свидание и заваливал подарками, надеясь растопить ледяное сердечко девушки хотя бы этим, раз магическое обольщение на нее не действует. Лорд Бремор пытался развить дар моей сестры и найти ему какое-нибудь применение, но ничего путного из его затеи не вышло, потому что главной особенностью Риты было именно Невосприятие к магии. Все прочие всплески, виде внезапных озарений или неожиданно сработавшей интуиции эпизодичны и весьма сомнительные. Наблюдая за тем, как крутит кавалерами моя безмозгла э, легкомысленная сестра, я признаться боялась, что у кого-то из них окончательно сорвет крышу. И кажется, редко в чьей-нибудь постели отнюдь добровольно. Я и об этом говорила, и не раз. Но ее, прыгающую в портал со сковородкой на изготовку, таким, увы, не напугать. А жаль. Иногда мне самой хотелось вооружиться чем-нибудь тяжелым и настучать по ее дурной башке, чтобы одумалась. Ладно, Ив, этот хотя бы жениться готов. Но от Натаниэля... Подобных жертв ждать не приходится. У него уже невеста есть из самого беспокойного клана оборотней. Он ее в глаза не видел, правда, но кого это волнует? Зато войны с оборотнями не случится. Даже хорошо, что Марго терпеть не может политику и всяких там принцев-королей. Плохо, что она, похоже, не относит к их числу Ньорда. Этому ученому-подводному... Она и трюк с невидимкой, расширенной до межмирного портала, простила. «Где логика?» – спрашивается. «Явно не в ее белокурой голове». Вздохнув, я плотнее стянула на груди шаль, решив больше не думать о кудрявой бестии, а наслаждаться вечером. Хотелось романтики, вина и шоколада, а не вот это вот все. Мы с мужем так отчаянно пытались спасти сестер – даже не подозревая, во что эти пигалицы превратят нашу жизнь в скором времени. Ладно, моя, у нее возраст такой, кавалерам глазки строить, да за нос их водить. Она хотя бы не устраивает потоп в доме и не делает мини-версии водяных пирамид прямо в чайных чашках. Эвелина же, приезжая погостить, ставит дом на уши, а все, включая Лео и его отца, только умиляются. Мы же с дворецким молча вздыхаем, ибо разгребать последствия потом приходится ему. Ну а мне выпадает в честь проводить с ангелочком воспитательные беседы, которые, естественно, ничего не дают, потому что обругать Лину, смотрящую глазками кота из Шрека, сил нет, а вразумить тут уж как повезет». «Последнюю неделю это ундина полукровка», Гостит в Блэквуде вместе с герцогом. Мать ее на пороге нашем не появляется, хотя письмо с извинениями аж на пяти страницах нам с мужем прислала. Герцог разводиться с ней не стал, в какое-нибудь далекое поместье ссылать тоже, но кошка между ними все же пробежала, и это чувствовалось. Чтобы как-то сгладить конфликт, мать и отец полностью сосредоточились на Эвелине, И это их примеряло друг с другом. Возможно, со временем отношения снова наладятся. Как знать. Слишком много в них хорошего было в прошлом, чтобы перечеркивать все из-за одной ошибки. Лина с Риткой моментально нашли общий язык, потому что у обеих ветер в башке, а в попе шило. Еще и песца моего в свою компанию брать повадились. Мол, нифиг мешать молодоженам. Пойдем с нами, будет весело». «Угу, потом всем так весело, что ой». А недавно в их дружный коллектив влился еще и принц. Естественно, морской, а не наш. Явился проведать племянницу, но остался на пару дней, затянувшихся на неделю. «Надо ли говорить, что обе сестрички счастливы, и моя, и Леонардо». Мужем моему этот подводный родственничек, кстати, тоже понравился. Они с ним довольно быстро нашли общий язык на почве артефактики и заботы об Эвелине. Девочка обожала дядю не меньше, чем старшего брата. Да и обучение ее кто-то должен был контролировать, пока она не разрушила нам весь дом. Вот принц и вызвался. Я же никак не могла простить ему историю с порталом, потому и не доверяла. Понимала, что мстить смысла нет. Он, как и его соплеменники, и так уже наказан вселенским обломом. Но желание как-то отыграться на блондинчике было. Хотя, может, я просто ревновала, видя, как липнут к Ньюрду мои девчонки. Девчонки, да, прошептала, думая о том, что расставаться Рита с Линой не хотят, но им придется. Накатила грусть. За ней раздражение, а потом все вытеснило упрямое чувство правоты, подогретое доводами разума. «Сестра должна вернуться домой, пока не поздно. Там и так время летит гораздо быстрее нашего. Родители посидеют, дожидаясь своих дочерей. А бабушка? Проклятие! Она ведь может и не дожить до открытия очередного портала». Мне снова стало тоскливо. Сердце сдавило, а глаза заволокла пелена. Мало того, что настроение в последнее время скакало, как пьяный заяц, так еще и глаза на мокром месте. «Да ты никак как беременна, Джилетта!» присвистнул воробей. «Нет, реально!» Севшая на перила птичка смотрела на меня насмешливыми глазками, а в голове вместо привычных реплик «Эрна» звучал слегка подзабытый голос Бога Смерти. «Вот уж кого не ожидала!» — ответила мысленно. «Странно, но я ему обрадовалась, хотя стоило бы, наверное, срочно ретироваться в спальню и позвать Лео». «Я неожиданный!» — хохотнул Воробей. «И не Воробей!» — добавил Марк. а птица, ошибочно принятая мною за его очередное воплощение, возмущенно чирикнула и улетела. «И что же тебе надо от меня, Мар? Надеюсь, не новое испытание устроить хочешь, чтобы убедить стать твоей жрицей? Предупреждаю, никого убивать я не буду, теперь уж точно!» Сказала уверенно, потому что в эмпиризм свой после истории с сундинами – контролировала без особых проблем. Даже печати Ива и зелье Эо не требовались, разве что чуть-чуть. «Кто сказал, что моя жрица должна убивать?» — изумился Бог почти искренне. «Но разве...» — я задумалась, вспоминая выбор, который он мне предоставил в часовне. «Спасти чужую жизнь или отнять?» В любом случае подарок получит сам Мар. И забыла ему пока не досталось, ибо выжила. «Выходит...» «Дошло, наконец!» «Поздравляю, Джульетта!» Бог откровенно веселился, довольный собой. «Ты уже моя жрица! Осталось только обязанности начать свои исполнять! Не беспокойся! Там ничего сложного или аморального в твоем понимании!» Усмехнулся он. Просто позаботишься о том, чтобы меня больше восхваляли. Инструкции пришлю после бала, а то вечно у тебя дела. То уроки магии, то муж, то сестры, то бал этот дурацкий, или того хуже картины маслом. Проворчал недовольно, имея в виду мое творчество. Пока я собиралась с мыслями, решая, что ему ответить, Мар внезапно сказал. Я задолжал тебе подарок. Проси, чего хочешь. Хм, пробормотала в растерянности. Вот и на моей улице перевернулся грузовик с пряниками. Опять. Только выбрать самый вкусный никак не получается, потому что глаза разбегаются. Ритке с Линкой долгой и счастливой жизни попросить? Странно обращаться с этим к богу смерти. Нам с мужем процветание? Да вроде ж и так не бедствуем. Что тогда? Пожизненной защиты от родственничков из рода Элигрин? Да, ну их, сами справимся. Можешь помочь нам сделать многоразовый портал на Землю, который будет компенсировать разницу во времени, чтобы я хотя бы иногда могла видеться с сестрой и родителями? Ты же Бог, сильный, могущественный. «Креативный!» – польстила ему. хм Настала его очередь задуматься, а я ждала, теребя от волнения шаль и кусая губы. «Получится? Нет. Я бы тогда самой лучшей жрицей для него стала. В картинах своих его образ воспела, музей его имени открыла или нет, лучший храм». «Будет тебе портал, но с условиями!» «Сама уйти на землю ты не сможешь. Никогда. И сестре твоей лучше тут остаться, если не хочет лишиться дара. Ну а родные твои, включая бьянку, получат возможность тебя навещать сроком не больше недели. Если задержатся, назад тоже не попадут». «Я согласна!» – воскликнула, не веря в собственное счастье. «На что?» Обернувшись, увидела стоявшего в дверях супруга. Мар же выветрился из моей головы, будто его и не было. Но он точно был и обещание дал, выполнит ли. «На все!» — улыбнулась Маркизу, смахнув слезы. «Опять плачу. Да что ж такое? Неужто Бог смерти прав, и я действительно в положении?» «Вот и прекрасно!» Глаза мужа загорелись предвкушением. Сыграем в подаренную лу игру, миледи? Спросил он, протягивая мне руку. Это сулило очередную незабываемую ночь в волшебном антураже. Мм, заманчиво. Не боитесь проиграть, милорд? Я вложила озявшие пальцы в его теплую ладонь, позволяя увлечь себя в спальню. Там уже горели свечи, а на подносе стояла бутылка вина, два бокала и мой любимый шоколад. Слишком любимый в последние дни. Я списывала это на энергозатраты после обучения магии, но вдруг... «Тебе я сдамся без боя», — шепнул муж, неожиданно поймав меня в объятия. «Люблю тебя», — сказал он то, о чем я... Так давно мечтала. И хотя знала это, чувствовала, но слова бальзамом легли на душу, а за спиной словно крылья выросли. Не взлететь бы теперь от счастья. «И я тебя тоже очень люблю, Лео!» Прошептала, пристав на носочки, чтобы заглянуть в его зеленые глаза. А прежде, чем муж успел меня поцеловать, добавила, «Возможно, скоро у нас будут гости». Лео вопросительно изогнул бровь, на что я ответила. «Мои родители и наш первенец, если Бог смерти, конечно, не соврал». Мы же с Маркизом договорились, что больше никаких тайн. Вот я и рассказала ему все новости. Как вскоре выяснилось, слово свое Мар держит, да и с беременностью моей. Он в точку попал. Вы прослушали книгу Евы Никольской «Брак по ошибке или муж для попаданки». Читала Надежда Головина.